Глава 11. Что здесь происходит? Хозяин замка приблизился ко мне, бросив взгляд на лежавшее тело старика, покачал головой. Я хотел объяснить, но не смог. Странное ощущение. Все тело сковано, не могу пошевелить даже пальцем. Напомнило то, когда меня взял под свой контроль темный повелитель Еще там, в Москве. Некромант нагнулся, приложил к колбу алхимика руку, прикрыл глаза, через несколько секунд поднялся. Уже не вернуть, даже мертвецом не поднять, констатировал он и заинтересованно посмотрел на меня. Говори. Я внезапно ощутил, что могу это делать. Он хотел меня отравить. и кивнув глазами на осколки разбитой колбы на полу, добавил: "Разобрать на ингредиенты". Некромант прикрыл глаза, глубоко вдохнув, понюхав воздух. "Да, это так, старик в своем репертуаре. Но он бы не смог это сделать из-за твоей печати. Ты не тот, кем себя представил в Внезапно выдал он, скосившись, бросив на меня свой пристальный взгляд, Не знаю, почему он сделал подобный вывод. Можно, конечно, отпираться, врать, но какой смысл? Я пришел сюда казнить его. Это не убийство, а возмездие. Он должен был умереть. Некромант сдвинул брови, взгляд его стал острый, суровый. Понимаю, но это не отменяет того факта, что убит он был в моем замке. Я дал ему убежище, обещал защиту. Маг вновь глянул на тело. Старик мёртв, и уже навсегда. Чем ты его поразил? Вижу рану от кинжала, где он? Не могу сказать. Чёрт, я даже покрутить головой не в состоянии. Не моя тайна. Интересное у тебя оружие, никогда ничего подобного не встречал. Чтобы я и не был способен поднять труп? Он покачал головой. Что-то новенькое. Думаю, вам стоит отпустить меня, тихо, но достаточно уверенно произнес я. Даже не думай об этом, тот покачал головой. У меня внутри все похолодело, Ну а на что, собственно, я рассчитывал? Некромант задумался, пристально меня рассматривая. Я не могу тебя убить или сделать своим слугой, с богиней смерти ссориться не собираюсь. Посажу в подземелье. Будешь находиться там, пока не решу, как с тобой поступить. Приставлю к тебе духа, станешь его куклой. Он щелкнул пальцами. Появился какой-то необычный призрак. Он слегка светился розовым оттенком. За мной придут, тебе лучше меня отпустить. Мой голос едва не дрогнул от волнения. Всё-таки то, что он тут наговорил, не совсем приятно. Вот и хорошо. Никромант кивнул. Когда появится, будет с кем поторговаться. Хмыкнув, повернулся к призраку. Отведи в подземелье, будь всегда рядом и на чеку этот мальчик, и кивнул на меня. Не так-то прост». Дух отвесил глубокий поклон, затем, развернувшись, полетел в сторону двери, а я, как послушная марионетка, сам того не желая, поплелся за ним. Мне хотелось кое-что добавить, пояснить, кто за мной придёт, но не смог. Вновь лишился дара речи. Совсем не пойму, как он это делает. Ну что же, тем хуже для него. Коридоры, вновь коридоры. Как их тут много. Мы подошли к едва заметной потайной двери. Та медленно сама отворилась. Изнутри с затхлым воздухом, пылью и холодом. Проход в самое жуткое место. подвалы замка Спускаясь все ниже по узкой винтовой лестнице, я слышал, как где-то капли воды приземляются на пол, словно точат его своим холодным прозрачным плеском. Проходя по полу, чувствовал неровности и шершавость камней, вложенных в основе. Серость темные краски подземелья привели все чувства в напряжение. Кажется, где-то здесь сами стены отдают отголосками стонов. Мы подошли к старой массивной двери, Она со скрипом медленно поползла в сторону, открывая проход. Я шагнул внутрь. Вот и моя камера. Совсем темно, голые и мрачные стены, на полу немного прелой соломы. Призрак исчез. Дверь за моей спиной с грохотом захлопнулась. Почувствовав, что могу сесть, я медленно опустился, вытянув ноги, уперся спиной в стену. Руки безвольно повисли по сторонам. Увы, я не мог ими пошевелить. Вздохнув, расслабился, прикрыв глаза. Внутри все дрожало. Да, я не предполагал, что подобное может произойти. Теперь придется вот так беспомощно сидеть. То, что он может быстро взять меня под контроль, этого и в мыслях не было. Я лишь опасался его магических атак, а также личий, а вышло все по-другому. Единственное, на что в данной ситуации мог рассчитывать, уже сделал использовал черный кинжал. Ведь именно он, как всегда, оказался в моей руке и вошел в сердце алхимика. Демоны должны были почувствовать всплеск энергии, а значит, скоро появятся. Да некроманта им дела нет, они станут требовать выдать меня. Что произойдет, дальше, не знаю. Но это хоть что-то. остается только ждать. Черт, тупо, просто так сидеть не хочется. Я расслабился, прикрыл глаза. Надо успокоиться. В памяти образ старика затуманился. История моей смерти в этом мире постепенно исчезала. Все задачи выполнены, осталось одно выбраться отсюда. Я принялся концентрироваться внутри самого себя. Не знаю, сколько так просидел. Здесь не определишь время. Но в итоге, так ничего и не добившись, просто уснул. Очнувшись, хотел пошевелить руками, потереть лицо. Блин, забыл, что не могу этого сделать. Дрожь пробежала по телу от ощущения бессилия. И ведь в сумрак не уйти, магию не применить. Странные, необычные чары наложил на меня некромант. Вообще-то мне в туалет хочется, да и поесть не мешало бы. Черт, даже крикнуть не могу. О, призрак сам появился. Почувствовал мои желания? Мерзкое ощущение, когда тело двигается помимо твоей воли. Меня отвели в туалет, руки сделали всё сами, вернули назад. А поесть? Рядом со мной из ниоткуда появилась чашка с водой, тарелка, на ней кусок варёного мяса, немного сыра, хлеб. Призрак висел рядом, а моё тело кушало. Затем посуда исчезла, как и мой надзиратель, просто растворившись в воздухе. Так, ну и где демоны? Почему так долго ждать приходится? Или они уже с некромантом о чем то договариваются? Да нет, иначе бы я уже знал об этом. Может, вообще не придут. Тогда плохо дело. Но мои опасения оказались напрасны. Пришел все таки кто-то. Я почувствовал даже в подземелье, как замок содрогнулся, с потолка посыпалась пыль. Интересно, это кто же такой явился по мою душу? Ой, еще удар. Да он так все тут по камушку разнесёт. Не прошло и десяти минут, как дверь в мою камеру распахнулась. На пороге появился взволнованный некромант. "Там демон, почему демон, говори!" выкрикнул он. Контроль частично ослаб, я смог повернуть голову в его сторону. "У меня с ними давний конфликт", и улыбнулся. "Я предупреждал, что за мной придут". "Он требует, чтобы ты ему что-то отдал". Тот зло зыркнул на меня. Я не знаю, что он хочет, у меня ничего нет. Они постоянно что-то требуют и почему-то считают, что оно у меня. Выдал я свою легенду. Замок вновь сотрясло. Двое личей уже пали, остальные держат защиту. Он развеял десяток духов, демон в ярости, он разрушит замок. Почти заверещал некромант. Ну и это тут причём? Предупреждал же вас, нужно было меня отпустить. Вы решили устроить переговоры, ну так идите договаривайтесь, я хмыкнул. Мерзкий мальчишка, пользуешься тем, что я не могу тебя уничтожить. Он просто кипел от злости, с потолка вновь посыпалась пыль. Встал, быстро пошел за мной. Ревкнул Мак, развернувшись, одернул полы своего плаща, побрел по коридору. Мое тело поднялось, не спрашивая у меня разрешения, двинулось следом за ним. Отдать ему меня отдать? поинтересовался я. У меня нет другого выбора, бросил он, не оборачиваясь. Но, во-первых, я вновь хмыкнул, продолжая следовать за ним. Как я уже говорил, у меня нет того, что он требует. Как думаете, когда демон обыщет мое бездыханное тело и ничего не найдет, что он подумает? Некромант остановился, резко развернувшись ко мне. Первое, что придет ему на ум, так это то, что вы его обманули, продолжил я. Они не слишком умны, поэтому делайте выводы. Он все равно разрушит замок, а вас всех убьет. Вы же не сможете дать ему то, чего у вас нет. Некромант недовольно посмотрел на меня, нервно сжав губы. Ну а второе? Я глянул в его глаза и прищурился. Может ведь и кто-то другой прийти и поинтересоваться, почему собственно я мёртв? Нет, меня, конечно, оживят, а вот с вами что будет? Маг нахмурил брови. Да не смотрите так, поверьте, я знаю, насколько бывает резкой богиня смерти. Одного бога наказала лишь за то, что он ей просто перечил. Тот теперь сидит в ссылке, лишённый всех сил. Вы не бог, делайте выводы. Он паник, тяжело вздохнул. похоже дошло Вновь в замок сотрясло давай давай бей сильнее это мне на пользу что ты предлагаешь Нехотя практически сквозь зубы выдавил он но во-первых освободите меня от контроля у меня нет портального свитка и бежать некуда в замке лича а там я кивнул в сторону демон немного подумав тот принял мое предложение Я почувствовал, как контроль тела вернулся ко мне. Но сейчас не сбегу. У меня есть еще одна идея. Теперь мне нужен тот лук, что висит у вас на стене в той странной комнате, где всякие чучела стоят. Он древний магический. Думаю, с демоном удастся справиться. Это не чучело, бросил он, затем подозрительно посмотрел на меня. Блин, я сглотнул. Нифига себе, они что, живые? А шмуряшки побежали по спине. Это кого я там разглядывал? Хорошо, пошли. Он кивнул. Тут неожиданно из ниоткуда появился тот дух, что держал меня под контролем, видать, не понял, почему я вдруг получил свободу. А ну брысь отсюда, махнул рукой некромант. Тот мгновенно испарился. Мы прошли все теми же длинными коридорами, пока не оказались в живом музее. Остановившись возле стены, на которой и висело то, что мне так приглянулось, я, поглядев по сторонам, поёжился. Как-то вдруг представилось, что они все сейчас на меня смотрят, аж холодок по спине пробежал. Я с опаской покосился на животных. Они, похоже, просто обездвижены или в каком-то магически замороженном состоянии. Жуть просто. За то время пока шли, замок содрогался неоднократно и уже сильнее. Некромант приблизился вплотную к луку, сделал несколько пасов рукой. Всё можешь забрать, я снял защитные чары. Вновь трехануло да так, что пол под ногами вздрогнул. Ещё пара личей лишились сил, щит слабеет, констатировал он, покачав головой. А почему они на него не нападают? поинтересовался я. Их магия против демона бессильна. Все, что могут это держать защиту. Бери давай. Он кивнул на стену. Я осторожно снял лук, крепко зажал в руке. Прошло всего несколько секунд, появился тот же эффект, что и с мечом. Вначале немного защипало ладошку, затем по всему телу разлилось тепло, пробежала приятная волна эйфории. Он признал меня. Некромант, естественно, заметил. Не понимаю, он пораженно покачал головой. Это невозможно, но произошло. Кто ты? Нет у нас сейчас времени об этом говорить. Ты, кажется, забыл, замок скоро разрушит. С демоном разберусь, затем можно и беседы устраивать, если захочешь. Я слегка улыбнулся. Он подозрительно на меня глянул, но ничего не сказал. Протянув руку, я снял со стены колчан, внутри 50 стрел. Вынув одно, осмотрел наконечник. Очень интересно. Он из той же кости дракона. «Идем», — бросил Мак. Мы покинули замок, пройдя по двору, поднялись на крепостную стену. Ну нифига себе. Нет, я, конечно, ожидал все, что угодно, но не это. Да он же пяти метров в высоту, с рогами здоровый, мышцы просто бугры по всему телу. Этот совсем другой, не тот, что приходил раньше. похоже рангом повыше будет. Демон запустил очередной огненный шар. Я инстинктивно пригнулся, проследив за его полетом. Тот разбился о защитную сферу, а раздался грохот. Во дворе, шатаясь, сбившись в плотный круг стояли личи, ухватившись друг другу за плечи. Их трясло от напряжения. Рогатый взревел, увидев наконец то меня. "Отдай!" проорал он. Я повернулся в сторону Мага. А как такое возможно? Он же вплотьи. Как он прорвался в этот мир? Тот тяжело вздохнул. Он не прорвался, они его захватили. Пояснил некромант, да только я все равно ничего не понял, но выяснять не стал. Ну что, попробую. Стрела через вашу защиту пройдет?» Уточнил я на всякий случай. Тот кивнул. Демон вновь заревел, видя, что на него не реагируют. Ты умрешь! я все равно его заберу. Ага, сейчас поглядим, кто из нас умрет». Наложив стрелу прицелился, выпустил. Она воткнулась ему точно в грудь. Ну нифига себе, как же он взвыл. Я моментом, убрав лук и колчан в свой пространственный карман, зажал уши руками. Надо же так орать. В том месте, куда она попала, заполыхала ярким голубым пламенем. Демон упал на колени, схватился за грудь, верещал не переставая. Наверное, очень больно. Зато наука будет, нефиг ко мне лезть. Я посмотрел на некроманта, покачав головой. Не знаю, сдохнет он или нет. Пожав плечами, улыбнулся, держа руку на запястье. А где лук? Не понял тот, изумлённо на меня посмотрев. Извини. Я повернул браслет, успев прикрыть глаза. Меня, как обычно, обдало тёплым воздухом. Ну вот, избежал. Да, мой план сработал. Всё прошло удачно. Я оказался в другом мире, там, где и хотел, в доме, где когда-то жил, будучи в теле местного парня. Отдельно стоящая небольшая усадьба в пригороде столицы. Во дворе работает охранная магическая система, внутри можно спокойно передвигаться, никто не придет, не побеспокоит. Потерев лицо руками, облегченно выдохнул. Прошелся по комнатам, осмотрелся. Все как и было раньше, вернее, как помнил мой предшественник Сейго, тут проживавший. Да, я сейчас там, где темные земли, где в пыточной странного замка умер в мучениях. Тяжёлые воспоминания. Пройдя на кухню, присел на стул, расположившись за столом, расслабляясь. Посидев несколько минут, сбрасывая напряжение, достал из своих запасов еду, воду и не торопясь перекусил. Вот и информация в голове появилась по целям. Но с этим понятно, сам милорд хозяин замка и его палач обошлось без сюрпризов. Все равно есть над чем подумать. Вошел в спальню парня, присел на кровать. Как-то все быстро и суетно произошло в том мире. До сих пор отойти не могу. Да еще демон появился в оплате. Интересно, все таки сдохнет он или нет? А если жив останется, разрушат замок. Круто я подставил некроманта. Пусть там сам с ним разбирается. Ох, и удивлен он, наверное, был моему исчезновению. Я заулыбался. Наверняка голову будет ломать, как это возможно. Взял у него на глазах и исчез, если, конечно, жив останется. Я достал лук, покрутил его. Отличное оружие. Скорость полета стрелы намного выше обычной, да и дальность тоже. Натяжение тетивы практически не ощущается, но он еще хранит тайны, мне пока недоступные. Сделан из кости дракона, жаль, не могу полностью использовать эти возможности. Не владею подобной магией. Спрятав его назад, достал колчан, вынул стрелу, внимательно пригляделся к наконечнику. Действительно, та же кость. Вставил назад. Хотел убрать, но глянув на стрелы пересчитал. Вот это уже интересно. Было пятьдесят, одну выпустил, а почему тогда вновь пятьдесят? Еще раз пересчитал. Это круто. Значит, они возвращаются. Обалдеть. Ещё одна тайна раскрылась. Мне это нравится. Убрал их в свой тайник. В этот раз я торопиться не стану. От прошлого ещё не отошёл. Такой круговерти больше не хочется. Как вспомню, мурашки бегут по спине. Настоящую бойню устроил с сорками, просто жуть. А какие они всё-таки здоровые и страшные. Я помотал головой, сморщившись. Нет, надо выработать нормальный план. А как это сделать? Где находится замок понятия не имею. Кто такой Милорд тоже? Нет, конечно, могу прямо там во дворе появиться. Место помню хорошо. Вот только к чему это приведет. Какое количество воинов внутри? Есть ли маги? Скорее всего, имеются. Да и сам Милорд вполне может ей владеть. С воинами справлюсь, а дальше? Меня уже некромант скрутил как пацана, больше что-то не хочется повторять подобного. Я хмыкнул. Но вообще-то пацан и есть. До сих пор в голове не укладывается, как все там получилось. Даже умудрился лук сперить. Офигеть просто. А вот демон напряг. Если такой вновь объявится, тяжело будет, хотя теперь есть чем его встретить. А вдруг кто посильнее придет, повыше рангом. Лук может и не помочь. Тут магия нужна и сильная. Я вздохнул. Ну и как мне планировать свои действия? думал достаточно долго, на улице уже темнеть начало. Наконец-кое что стало вырисовываться. Во-первых, никуда спешить не стану. Это я уже решил. Задержусь в этом мире. Надо все выяснить. И начну с поиска товарища. Отца. Их должно быть двое, но мне и одного хватит. Через него постараюсь выяснить про Милорда, может, кто-то что и слышал. Второе надо все прояснить про свиток, который оказался у князя. Откуда и как он у него появился? Как это сделать, пока не знаю, отложу как вариант. Да и про сам медальон очень хочется узнать, Это тайна заинтриговала. Что в нём особенного? Обязательно наведусь в то захоронение, где он как бы должен находиться, но это в самом конце. Да, как зовут друзей отца? Чёрт, я тогда в память пацана глубоко не лазал. Ладно, поищем по-другому, поспрашиваю в тавернах. Его ведь знали как лучшего следопыта, личность была здесь известная. Может, мне подумать над тем, как свиток у князя выкрасть? Я же все таки Арсен. тоже вариант. Надо лишь узнать, где он хранится, расположение помещений во дворце, систему магической охраны, сколько стражи. Я засмеялся. Навыков у меня много, но вот опыта нет совсем. Ладно, остановлюсь вначале на поиске друзей. Вот завтра этим и займусь. Заодно переселюсь в таверну. А то в этот дом свободно не пройдешь, да и подозрительно будет выглядеть со стороны, если останусь. Защиту магическую снять не смогу, а вот если кто меня увидит, могут поинтересоваться, кто таков, что здесь делаю. Ответить будет нечего. Интересно, а князь знает, что все погибли? Ведь времени с того момента прошло не так много. Кстати, как вариант, можно к нему наведаться и подробно все изложить. Ну да, он меня за шкирку и в казематы на дыбу. Откуда, мол, тебе это известно? Прикольно получится. Ага, обхохочешься. Я поежился, вспомнив пытки в замке. Тут требуется что-то придумать, если к нему идти. Легенда нужна и железная, чтобы поверил. Я зевнул, прикрыв рот рукой. Устал не физически, морально вымотался. Поднялся, разделся, да и завалился в кровать. Утром, проснувшись, потянулся, нормально отдохнул, выспался. Приподнял одеяло. Но вот что бы ни происходило, в каких бы передрягах ни побывал, а ему до этого дела нет. Стоит по утрам и еще меня напрягает. Покачав головой, хмыкнул. Сходил, умылся, оделся, позавтракал своими запасами. Сменил одежду, соорудив на себе похожую на ту, что была на парне. Темно-зеленый цвет куртка с капюшоном. Брюки с карманами по бокам, все из ткани, высокие ботинки. Пристегнул к поясу меч, не ходят здесь без оружия. Поднявшись на второй этаж, поглядел в окно. На улице народу еще мало, все таки раннее утро. Выждал, когда никого не будет и переместился туда с помощью браслета. Появившись, покрутил головой по сторонам, так на всякий случай. Но нет, все тихо. Никто меня не заметил. И не торопясь, направился ближе к центру города. Столица даже в своей окраине столица. Дома красивые, улицы чистые, мощёные камнем, все ухожено. А вот это то, что надо. Пролетка, двухместный конный экипаж, кучер на месте. По-нашему такси. Я подошел. Уважаемый, мне нужна таверна, где собираются наемники и следопыты, знаешь такую? А как не знать? Тот квнул. Садись, господин, доставлю. Я залез, расположившись на мягком сидении. Вообще-то удобно и даже не трясёт. Путешествие заняло минут двадцать. Он остановился, указав кнутом на здание. "Тот, -то а, господин". Я глянул. Трехэтажное большое кирпичное строение. Первый этаж, по всей видимости, сама таверна, много арочных окон. Выше жилые комнаты. Над дверью вывеска Счастливая таверна. Прикольно. Я отдал кучеру серебряную монету. Но нет у меня мелких. «Незнакомая?» он покрутил ее в руке, попробовал на зуб. Серебро, так у меня сдачи не будет. И посмотрел на меня. Я выпрыгнул из коляски махнув рукой. Не надо. «Премного благодарен, господин. Тот заулыбался, вежливо поклонившись. Войдя внутрь, тут же окинул взглядом помещение. Просторно. Большой зал, много столов, но народу мало, всего человек десять. Вдоль дальней стены барная стойка. Уютно. Мебель добротная. Подошел к бармену. Скажите, уважаемый. Тот приподнял одну бровь, продолжая заниматься своим делом. Когда здесь бывает кто-нибудь из следопытов? С какой целью интересуетесь? Мужчина повернулся в мою сторону. Ищу человека-проводника в темные земли, выдал я очередную легенду. Бармен быстро кивнул на четверых человек, что сидели за дальним столом возле окна, о чем то беседуя. Спасибо. Я посмотрел в ту сторону и не торопясь приблизился к ним. Позвольте, уважаемые, присесть. Дело небольшое есть. Мужики замолчали, оценивающе посмотрели на меня. Их взгляды зацепились на мече. Ну да, дорогая игрушка. Садись коль дело!» Один кивнул на стул. Я присел. «Излагай, парень, чего хотел? Ищу человека, тот, что ходил в темные земли вместе с Мариусом Рассеном. Это было год назад, их тогда только трое выжило. И посмотрел на того, кто со мной заговорил. Марью сознаю. Кивнул он. Тот сейчас с отрядом по контракту ушел по велению самого князя. Зачем он тебе? Думал я над этим вопросом. Просто так ведь никто не скажет. Мне надо пройти тем маршрутом, которым они в тот раз шли. Хочу нанять его. Хочешь пролезть в подземелье, куда ребята не смогли попасть, где все погибли? Он скептически глянул на меня. Вы знаете туда проход? сделал я немного удивленное лицо. Нет, тот покачал головой. Но об этом месте много всяких историй ходит. Подскажите, как найти человека Мариуса? Я положил на стол пару серебряных монет. Убери, недовольно буркнул тот, что сидел сбоку от меня. У нас так не принято. Я быстро спрятал монеты. Блин, чуть все не испортил. Из тех двоих только один на данный момент в городе. Второй наемником пристроился, ушел с караваном. Тот, который остался, вряд ли тебе поможет, ответил следопыт. Почему? немного удивился я. В запою ушел. давно, пояснил он. Я вздохнул. «Все равно скажите. Мужик пожал плечами. Отсюда третий проезд к центру, свернешь налево по улице прямо. Дом будет седьмым. Он серый, один там такой, мимо не пройдешь. Спасибо. Я кивнул и поднялся. Его Сорг зовут, бросил он. Мужики перестали на меня обращать внимание, заговорив о чем то своем. Я вновь кивнул и подошел к бармену. "Узнал?" поинтересовался тот. Да, спасибо. У вас номер снять можно? Конечно. Тебе какой попроще или подороже на сколько дней? Я пожал плечами. Денег у меня хватает, чего скромничать. Давайте подороже, пока дней на пять. Тот заулыбался. Ну как же, состоятельный клиент. Тут же положил на стойку ключ. 10 серебряных монет. Номера из двух комнат: гостиная, спальня. Есть отдельное умывальное, туалет. На двери табличка цифра 4. У меня только такие. Я выложил на стол золотую монету, щелкнув ее. Он взял, покрутил в руке, кивнул. Здесь всякие приносят. Золото есть золото. Там 20 серебряных монет. и посмотрел на меня. Да мне-то какая разница, я все равно местного курса обмена не знаю. Хорошо. Тот быстро отсчитал 10 штук, остальные забрал за номер. Я убрал их в кармашек, в другой положил ключ. Вечером приду, пояснил бармену. Мне все равно, ваше дело. Он отошел к другому концу стойки, там кто-то подошел из гостей. Выйдя из таверны, вздохнув, я направился искать дом Сорга. Но до особого труда найти его не составило. Единственный такой обшарпанный небольшой одноэтажный. Прилегающая территория маленькая, огорожена низким заборчиком метра полтора в высоту. Подошел к калитке, дернул за ручку открыто. Прежде чем войти, задумался. Ну и как с ним разговаривать? С чего начинать? К тому же он в запое. Тоже интересность, чего бы это? Не может работу найти или что-то случилось? Бармен не обмолвился, но наверняка знает. Ладно, придется разбираться на месте. Пройдя по двору, дернул ручку входной двери. Не заперто. Войдя внутрь, тут же поморщился. Перегаром несет не продохнуть. Сорг обнаружился в холле. Он же кухня, Лежа на животе на диване, храпит. На столе остатки еды, Кругом валяются пустые бутылки. Усевшись на стул возле него, потормошил за плечо. Сорг, просыпайся, дело есть. Тот недовольно засопел, нехотя повернулся, глянул на меня одним глазом. Рожа небритая, опухшая, действительно давно пьет. Ты кто? Выдавил он из себя. Я по делу». Ой, у меня ни с кем нет никаких дел. Наемник лениво махнул рукой, закрывая глаз. Теперь есть, поднимайся, выкрикнул я, нагнувшись к его уху. Тот вновь на меня глянул, открыв уже оба глаза. все таки нехотя присел, потряс головой. Пацан, ну чего ты орёшь? Что тебе надо? Видишь, я не в духе. Он пошлёпал губами, покрутив головой, ещё взглядом бутылку, где, возможно, осталось вино. Поднял одно с пола, там что-то плескалось на донышке. Вздохнул, облизал губы, намереваясь отпить, да не успел. Я выбил её из рук. Ты охренел, малой? Глаза мужика налились злобой. Он тут же поднялся. Я не стал сидеть. Резко встав, пустив импульс магии в руки, увеличивая силу, схватил его за грудки, приподнял да так, что оторвал ноги от пола. Затем выпустил тьму, ударил по нему жутью, после чего просто бросил на диван. Убрав магию, присел назад. Сорг уставился на меня, резко потерев лицо руками. Ни хрена себе, меня пробрало. Дресв, как стеклышко. Ты чего сделал? Ты кто? Я друг Сайгаса, он сын Мариуса Рассена. Меня зовут Дэн, пояснил я. «Мариуса?» — удивлённо переспросил он. Да, я кивнул. Он недавно погиб вместе с сыном. У меня к тебе дело. Погиб? мужик подался вперёд, затем выставил перед собой палец. Секунду. Вскочил куда-то быстро метнувшись. Скворей вернулся, вытирая полотенцем голову, бросил его на диван, сев напротив меня. «Еще раз. Я вздохнул. Мариус погиб со своим сыном, они были в темных землях по поручению князя. Там вообще никто не выжил, повторил я. Это точно? Он явно был взволнован. Я кивнул. Абсолютно. Наемник закрыл лицо руками. Мариус прошептал он сквозь них затем резко отдёрнув помотал головой говорил ему не ходи да нет как же сам князь просил меня не взял он стукнул кулаком по столу ты знаешь как это произошло да знаю я кивнул, поэтому и пришёл к тебе что-то не так Следопыт бросил на меня свой напряжённый взгляд. Всё не так, подтвердил я. Он задумался. А ты кто? Блин, он ещё плохо соображает. Я же сказал, друг Сайгаса, близкий друг. Что-то я про тебя ничего не слышал. Сорг сдвинул брови. Близкий друг, говоришь? Так вы что, с ним кровники? Я немного удивился. Я не знаю, что такое кровники. Поясни. Как это не знаешь? Уже он удивился. Ты же сам сказал, что близкий друг. Я не местный. Мы познакомились в пути, стали друзьями, так получилось. Что ты имеешь в виду под словом кровник? Странно. Это, конечно, держится в тайне. Магия крови у нас запрещена. Он пожал плечами. Кровник это когда с помощью магии крови соединятся сердца двух людей. Они затем становятся братьями, чувствуют друг друга. Расстояние не имеет значения, могут передавать мысли, общаться. Сложный ритуал, но у Мариуса был артефакт, позволяющий это делать. Интересная магия. Теперь кое-что понятно. «Ну что же, не стану отрицать». Да, мы совершили подобное. Тогда ясно, откуда знаешь, что они погибли. Князь об этом в курсе? Князь ничего не знает, пока, по крайней мере. А ты надеюсь, поможешь во всем разобраться. Ты как в состоянии соображать? После твоего воздействия? Он хмыкнул. Мозги прочистило так, что я в молодости яснее не мыслил. Так о чем разговор? Вся группа во главе с Мариусом добралась до цели, но там и полегла. Сайгас был захвачен в плен. Все оказалось не просто, их ждали, была засада. Его зверски пытали. Я хочу отомстить, выдал я. Тот сглотнул, подался вперед. Это меняет дело. Можешь рассчитывать на меня полностью. За мальчика я порву любого. Я знал его с самого детства, можно сказать, на руках носил. Он поискал взглядом бутылку. Не стоит пить. Я помотал головой. Следопыт тяжело вздохнул. Кто его убил? В этом и проблема. Я знаю кто, но я не знаю кто это. Как это? Не понял он. Понимаешь, его называют Милорд. Молодой парень лет 19, может 20, у него есть замок. Милорд? Замок? Ещё больше удивился Сорг. Я кивнул. Даже знаю, зачем шёл Мариус, что его просил принести князь, а также почему вообще всё это произошло. Мне надо найти этого милорда. Я хочу его убить. Ты знаешь их цель похода? Он удивлённый внимательно на меня взглянул. Да, и могу рассказать. Мне нужен твой совет и помощь. Денег у меня достаточно, хватит на всё. Наемник кивнул. Излагай, затем подумаем. Вновь поискал взглядом какую-нибудь бутылку, но все они были пусты. Я покачал головой, затем вспомнил, что у меня в закромах ведь пиво есть. Тут же на столе появилась два кувшина, один ему, другой сквасом мне. Сорг захлопал глазами, покосившись на меня. Я молча взяв свой распечатал, кивнул на второй. Это тебе. тем пиво. Он сглотнул и, недолго думая, вскрыв его, присосался, выпил почти весь одним залпом, довольно вытер губы, посмотрел на Кувшин. Такое не пробовал, великолепное пиво. Довольно вздохнул, повеселев. Теперь слушаю, благодетель. И улыбнувшись, допил остатки. Я сделал несколько глотков кваса, поставил кувшин на стол. Подумав, достал из своего бездонного мешка жареную курицу, хлеб, зелень, сыр. Сорг только удивленно покачивал головой на мои фокусы, а затем набросился на еду. Слегка перекусив с ним за компанию, подождал, когда тот насытился. Он, откинувшись на спинку стула, довольно произнес. Дважды благодетель, ты маг? Я кивнул. Только темный». Следопыт немного прищурился, глянув на меня. Никому не говори, у нас таких не любят. Я кивнул и продолжил разговор. Скажи, почему тебя с собой не взял Мариус? Он потупил взор. Почему? Почему? А что не видно? И обвел рукой комнату. Сломался я после того раза, когда едва не погиб. Страх поселился в душе, пить начал, поэтому и не взял. Он тяжело вздохнул. Если в душе есть страх в тёмных землях делать нечего, это верная смерть. Он покачал головой. Я кивнул. Так почему то и подумал? Сорк, я могу говорить с тобой откровенно. Мужик вздохнул. Мариус был мой лучший друг, а его сын. Он махнул рукой, сглотнув. Говори, я слушаю. В общем, тут достаточно странное дело. Я задумался, как бы лучше объяснить. Понимаешь, к князю попал древний свиток, и не случайно. Ему его, ну, скажем так, как-то подбросили. Сделали это по распоряжению того самого милорда. В свитке говорилось об одном древнем захоронении, в котором находился медальон. Князь снарядил экспедицию, опять же непонятно, почему такую малочисленную. Но они дошли. побывали там медальона на месте не оказалось но сама гробница была нетронутой на выходе их поразило чем-то магическим убило всех остался жив только Сайгас. его прямо там захватили в плен опять же тот самый милорд тут есть еще одна интересная деталь их главный использовал портальный артефакт который перенес всех в замок затем парня жестоко пытали милорд желал знать, где медальон Он не хотел верить, что гробница была пуста. Не знаю, откуда у него такая убежденность, что они забрали его оттуда. В итоге Сайгас погиб. Я посмотрел на внимательно слушающего Сорга и продолжил. У меня возникли вопросы. Почему сам милорд не мог забрать медальон из гробницы? Зачем ему надо было подбрасывать свиток к князю и нужна была эта экспедиция? Что это за медальон? Ну и последнее, где живёт Милорд, где его замок, как его найти? Что скажешь? Я посмотрел на задумавшегося мужчину. Он вздохнул. Думаю, начнём опрашивать народ. Может, кто слышал про какого-нибудь Милорда. Но сама история действительно странная. Хорошо бы этот цветок раздобыть. Я кивнул. Наши мысли совпадают. Я могу его выкрасть. Наемник бросил на меня удивленный взгляд. "Да, у меня есть некоторые способности, но мне нужно все знать про дворец князя, а также где он его держит". Тот покачал головой. "Узнать можно, но потребуется много денег". "Это не проблема". Я достал из своего пространственного мешка 50 золотых монет. Они появились на столе. "Ох ты ж!" Следопыт уставился на них. Этого хватит? вполне. Он взял одну, покрутил в руке, присмотрелся. Откуда такие? С темных земель. Ну а что мне еще сказать? Не из другого же мира. Так ты что там бывал? Цорк удивленно на меня глянул. Я кивнул. Ладно, протянул тот. Только надо их все поменять, а то слишком приметные. есть где? «Найдем!» Он бросил монету на стол. У меня тут идея возникла. Я улыбнулся. А не навестить ли мне все таки князя?»